Глава девятая. Еще не зная этого человека, я точно поняла, что не хочу с ним знакомиться. Всадники тем временем приближались очень быстро. Пара минут, и наше общение неизбежно. Моя тревога вновь усилилась. «Можем перенестись куда-нибудь в другое место?» Задала Карима вопрос. «Мне показалось, что это самый лучший выход из данной ситуации». «Уже поздно». «Ответил он. Переместиться успеем, но мои люди нет. А мир легко сможет последить за нами, схватив одного из них». «А если оборвать вашу магическую связь?» Принц с восхищением посмотрел на меня и, по-доброму улыбнувшись, произнес. «Ты умная девушка, но тебе не хватает знаний в магии. Связь с таким большим количеством людей...» «Невозможно быстро оборвать!» Я опечалилась сильнее. Неужели никак нельзя избежать этой встречи? Готова хоть в песок зарыться, только бы не стать незаметной для всех. Вновь посмотрев на всадников, спросила. «Амир? Так зовут вашего брата?» «Да. Мы родные только по отцу и не ладим практически с рождения. Вначале враждовали матери» потом перешло на нас. Дело в том, что по насмешке судьбы мы родились одновременно, в один день, минута в минуту. Отсюда и конкуренция, ведь права на престол у нас равные. По мере приближения людей я уже видела того, о ком Карим говорит, хотя мир особо и не выделяет среди остальных. Но уверенная — я бы даже сказала, надменное выражение лица, и прямая осанка выдавали в этом человеке принца. Когда он подъехал ближе, обратила внимание, что оба немного схожи лицом. Только у Карима черты более мягкие, а у его брата жесткие. Цвет волос же кардинально отличается. У Амира черные, немного вьются и короче подстрижены. Амир уставился на меня и ядовито улыбнулся. Не отрывая взгляда, обратился к брату. «Хм, теперь понимаю, почему ты так долго ее искал. Наверное, выбирал самую симпатичную». Громко рассмеялся. Принца поддержали его люди. Карим остался серьезен и строго ответил. «А ты, похоже, не искал совсем». Амир перестал смеяться и, зло сверкнув глазами, парировал. «Зачем я буду тратить свое драгоценное время на поиски? Ведь можно дождаться, когда ты найдешь». «Знаю, как ты ждал. Небось, пил и развлекался, спуская в черную дыру государственные деньги. Только на это и можешь тратить свое драгоценное время». Темноволосый брат оскалился и громко произнес. «Хватит бравады! Лучше признать свое поражение и отдай девчонку. Услышав такое, испугалась. Что значит отдай? Я же не вещи, не рабыня. Хотела было высказать свое мнение, но решила не вмешиваться. Кто я и кто они? И к тому же им не привыкать припираться. Не думаю, что светловолосый брат уступит. Ты серьезно? Возмутился Карим. «С чего ты взял, что отдам?» Мне сразу стало легко, потому что не ошиблась в нем и одновременно тяжело, глядя на другого брата. Это тоже не отступит. Я чувствовала, как начинает нарастать всеобщее напряжение. Многие взялись за оружие. Неужели боя не избежать? Амир снова рассмеялся. Его люди опять подхватили, как выдрессированные псы. Он резко успокоился и, подняв руку, заставил молчать всех. Ну точно, дрессированные. «Не отдашь? Заберу сам!» Спокойно проговорил темноволосый. «Попробую!» Не успел ответить Карим, как неожиданно замер и, закрыв глаза, начал падать с верблюда. Его подхватили слуги, которые вовремя успели подскочить. Я охнула, и, сбросив с себя накидку, спрыгнула с животного, подбежав к принцу. Один из мужчин выдернул из шеи Карима что-то вроде дротика — игла с перьями на конце. Я взяла из его руки и сразу ощутила, что смертельной опасности нет. Яд присутствует, но в очень малых количествах. От такой дозы он будет спать неопределенное количество времени но останется жив. «Принц не умрет!» С испуганным лицом обратился ко мне один из слуг. Я ответила. «Нет, он спит». Судя по лицу этого мужчины, а также многих других слуг, все обрадовались такому известию. И, конечно же, обрадовалась я. Но счастье было недолгим. Заметила, как меня и лежащего на песке принца, закрывая своими спинами, окружили люди с обнаженными мечами в руках. Охрана встала на защиту. Я остро ощутила их боевой настрой. Ко мне прижался Тим. Оказывается, он спрыгнул с верблюда следом за мной. Опять испугался остаться один. «Не оставляй меня, пожалуйста», — прошептал он. Тим хоть и ребенок, но, похоже, вник в суть проблемы. Понимаю, что весь сыр-бор из-за меня. «Отдайте девчонку по-хорошему, и никто не пострадает!» Услышала я голос Амира из-за спин защитников. Но мужчины молча продолжали стоять, плотнее сомкнув ряды, закрывая нас. всевидящее обратился он уже ко мне. «Если ты действительно обладаешь даром, то должна видеть, что кровопролитие не избежать. Так не лучше ли тебе самой выйти и пойти со мной?» «А?» Я зажмурилась, пытаясь подавить страх и отвращение к тому, что сейчас произойдет, если не подчинюсь. Крови действительно не избежать. Эти люди, преданные Кариму, не отдадут меня добровольно. Похоже, что они связаны не только магией, но и клятвой верности своему принцу. Я еще раз посмотрела на спокойное лицо спящего Карима и мысленно попрощалась. Затем, поднявшись вместе с Тимом, взяв его за руку, собралась выйти из этого защитного круга. Но мужчины даже не собирались меня выпускать. «Нет, что мы скажем принцу?» — взволнованно спросил один из них, слегка обернувшись. «Скажите, что так было нужно». Видя, что эти слова не произвели необходимого эффекта, добавила. «Было видение» поэтому так поступаю, чтобы избежать беды». Подействовала. Войны хоть и не ходя, но разомкнули ряды, пропустив меня и Тима. Медленно мы перешли на сторону противника, испытывая на себе победный взгляд Амира. «Мальчишка обязателен?» — спросил он. Тим снова испуганно прижался ко мне. Я тут же обняла его, как мать ребенка и решительно заявила. «Без него не уйду». Принц самодовольно улыбнулся и спросил. «Брат, что ли?» Не дождавшись ответа, проговорил. «Ладно, пусть идет, если мешаться не будет». «Я не буду мешаться», — тихо пробубнил Тим, не отрываясь от меня. «Эх, что мне делать с этим мальчишкой? Мало мне беспокойств еще за него переживать. А ведь сама к нему прикипела». Улыбнувшись, Тиму дала понять, что ни за что не оставлю его. Он сразу заметно повеселел. Нас опять усадили вдвоем, теперь уже на другого верблюда, и тоже накрыли теплой накидкой. Отправились в том же направлении. Видимо, Амир специально пришел именно за мной. Как узнал? Опять их магические штучки. Чем дальше отдалялись от Карима и его людей тем сильнее я ощущала тоску. Неужели что-то начала к нему испытывать? Нет, не может так быстро возникнуть чувство. С моим парнем я год дружила, прежде чем поняла, что между нами не просто симпатия. Странно, а ведь в последние сутки я ни разу не вспомнила о нем. Только сейчас. Неужели забываю? Тревога, что беспокоила меня, постепенно ушла. Кариму больше ничего не угрожает. Не думаю, что брат хотел его убить. Просто устранить на время. Скорее всего, сама ситуация создала такое беспокойство в моей душе. А теперь впереди ждала неизвестность. Пришлось ехать всю ночь. На этот раз я уже не любовалась звездным небом, а все думала о том, как там Карим. Когда он проснется? Будет ли догонять нас? Несколько раз оборачивалась в надежде увидеть его. Это не ускользнуло от внимания мира. Почти всю дорогу он смотрел на меня, и взгляд его, очень неприятный, чем-то напомнил Джеймса. «Кого-то ждешь, всевидящее?» — ехидно поинтересовался принц. «Даже имени моего не спросят. Так и хочется ответить, что вовсе я не всевидящая. Лишь иногда могу чувствовать мысль людей, но как-то боязно. На нем как и на его братья, защита. Кто знает, о чем думает и что может совершить? Скажи я ему такое, когда принц задает вопрос, ему следует ответить. Строго проговорила мир. Какой раздражительный. Что ему сказать? Правду? Понравится ли она ему? Соврать тоже не могу. Эх, была, не была. Жду его высочества, Карима. Амир рассмеялся. Твой дар тебя подводит. Он проспит не меньше суток. За это время мы уже будем в северных землях. Может даже в самом дворце. И вообще. Я уже сомневаюсь в твоей силе. Не подсунули мне брат подмену? Что? Я испуганно смотрела на него пытаясь понять, к чему он клонит. Что Карим меня обманул, нашел девушку с сильным даром, отправился слугой в Северные земли, а сам пригласил меня, чтобы выдать брату вместо настоящей. Просто немыслимо. Будь это так, наверное, я должна была что-то почувствовать. Как? Если он магически защищен? Нет. Карим не может быть настолько коварным. Не знаю, почему но я верю ему». Амир показал всем остановиться и подозвал к себе одного из воинов. «Хочу проверить твои способности. Что можешь сказать о нем?» Но я посмотрела темнокожему человеку в лицо и ничего не увидела, кроме насмешливого взгляда. К сожалению, он достаточно далеко от меня не дотянуться. Тогда я, отдав накидку Тиму, спрыгнула с верблюда. Подойдя ближе к этому слуге, обратилась. «Можете тоже спуститься и встать передо мной». Мужчина вопрошающе посмотрел на принца. «Выполняй», — сказал Амир. После чего темнокожий быстро слез с животного и оказался ко мне лицом. Ростом он гораздо выше меня, почти на две головы. Так что я сразу ощутила себя чуть ли не карликом. Настроившись, положила руку на его грудь и закрыла глаза. Ничего не понимаю. На нем тоже защита? Открыв веки и повернув голову Камиру, спросила. Он магически защищен? Не, -а! ответил принц, скрестив руки на груди. Так ты не видишь? Я вновь начала паниковать, потому что действительно не вижу. Но почему дар Эвелин? дает сбой в самый неподходящий момент. «Погоди-ка». «Это что такое?» — спросила я, нащупав что-то вроде медальона на его груди, под тканью одежды. Мужчина вытащил и показал круглый предмет, вырезанный из кожи животного и украшенный кисточками из меха. «Амулет от злых духов. Мне его сделал отец. Он был шаманом». «Сними», — попросила я. «На время». Темнокожий снова посмотрел на принца. «А выполняй!» — недовольно произнес Амир и зевнул в руку. «Давай быстрее. Это уже, наверное, адресовывалось мне. Мужчина снял свой амулет и отдал другому слуге. Я снова настроилась и, закрыв глаза, увидела. Но не то, что хотела. Хотелось заглянуть в его прошлое, но его мысли, в которых я кажусь ему худосочной, И меня неплохо бы откормить очень мешают. Не надо думать обо мне, думай о себе, попросила я, не открывая век. И тут, наконец-то в моем сознании постепенно начали пробегать картинки из его детства вначале счастливого, а потом печального. Он родился самым крупным среди братьев, которых было 12 у отца и матери, только из-за крепкого телосложения. Его купил на невольничьем рынке один богатей для того, чтобы зарабатывать на боях без правил. Юношу часто и сильно избивали, пока не научился давать отпор. Только после этого выпустили на ринг, где ему не было равных. Но однажды встретился с очень сильным противником, который его покалечил. Хозяин, проигравший крупную сумму денег, был зол. Решил не тратиться на его лечение и бросил умирать прямо на улице. Ночью. Зимой. К счастью, его подобрал Амир. Да, именно его я увидела, подошедшего к умирающему. Принц привез бедолагу в лечебницу, заплатил за пребывание и уход. Потом периодически навещал, справляясь о здоровье, и добывал редкие лекарства специально для него. После выздоровления Кама, так зовут этого мужчину, сам попросился к принцу на службу, хотя мир предложил отправить его домой. Но у Кама уже не было ничего и никого, все родные были распроданы. Я рассказывала все, что видела, пока не ощутила душевную боль. Остановилась и, открыв глаза, заметила, как по щеке этого верзилы катится слеза. «Ты очень скучаешь по семье. Хочешь знать, что с ними стало?» Признесла я, убрав руку. «Они живы?» Спросил слуга. «Я пока не могу видеть так далеко. Ну вот, признаюсь, чего уж теперь. Будь что будет». Принц, усмехнувшись, произнес. «Хм, получается ты злой дух?» Все опять поддержали его дружным хохотом. Только Кама остался серьезен. Вновь надевая свой амулет, проговорил. «В моей стране злыми духами считаются души, которые могут проникнуть в твое тело или просто в голову, чтобы увидеть мысли и заодно нашептать свою волю». Все, замолчав, внимательно слушали, включая Амира. «Значит, в твоей стране не жалуют всевидящих, вместо того, чтобы использовать их дар?» Высказал принц и, посмотрев в сторону горизонта, где уже розовело небо, добавил. «Скоро рассвет, а мы еще до города не дошли. Лично я не собираюсь жариться на солнце. Двигаемся!»